Капитан Компасов был рад помочь китобоям доставить их груз в ганалулу Алексей неожиданно загрустил, подумав о Лизоньке. Он стал частым гостем в доме священника, и его чувство к девушке росло и крепло. Как же быть теперь? Расстаться с ней навсегда? Нет, этого не может быть. Алексей даже и думать об этом не хотел. Вернувшись леговым от капитана Компаса в каюту, Северов сказал. Олег. «Для тебя не секрет, что я люблю Лизоньку, хотя ни разу тебе об этом не говорил». Голос его от волнения прервался. «Я не могу уйти из Новоархангельска». «Лиза знает об этом? Ты с ней говорил о своем чувстве?» — спросил Лигов, невольно становясь наставником в столь сложном вопросе, хотя еще сам недавно был в роли Алексея. Северов удивленно посмотрел на капитана, и на его лице появилась растерянная улыбка. «Нет». Олег не смог удержаться от смеха, и к нему присоединился Алексей. Капитан положил руку на плечо Северова. «Вот что, Алёша, если ты действительно любишь Лизу, то тебе надо поговорить и с ней, и с отцом Серафимом. Пойдём к ним завтра». Отец Серафим окончательно убедился, что для Лизоньки наступило время... Когда девичье сердце, подобно голубоватой льдинке под весенним жарким солнцем, начинает таять, чтобы рассесть землю, дать влагу для молодой нежной муравы, от которой еще прекраснее становится мир. Девичье сердце до своей поры спокойно, и ничьи взгляды и чувства не заставят его сильнее забиться». Но вот встретится он, единственный, предназначенный только для нее, и в ответ в глазах девушки вспыхнут огоньки, забьется сердце, охваченное новым, еще никогда неизведанным и неповторимым чувством. Человеку дано изведать счастье любви только раз, и когда приходит это счастье, нет уже девушки покою. Тревожно становится ей, но эта тревога радостная, заставляющая чувствовать всю красоту и прелесть каждой минуты жизни. Будто впервые увидит она, как высокая чиста голубизны неба, как ярок закат за дальними сопками, как чист и приятен морской воздух. И все люди вокруг кажутся лучше и добрее. Не раз спросит себя с удивлением девушка, почему же она до сих пор не замечала всего этого? По губам ее будет скользить улыбка, девушку не покинет тревожно-радостное ожидание, и с каждым днем все сильнее будет становиться оно. В таком ожидании находилась лизенька Она не пыталась разобраться в чувстве, которое охватило ее, не задумывалась над тем, что с ней произошло. Она полностью отдалась новым счастливым ощущениям и ждала, когда придет Алексей. Девушка звала его про себя Алёша, и когда отец Серафима в комнате не было, она слух громко говорила: "Алёша, Алёша", слушвала звучание имени. Оно становилось ей всё дороже. Лизынька любила Алексея. Отец Серафим был в тревоге за Лизыньку. Кто этот моряк с горячими чёрными глазами? Во всём видно, что человек честный, но ведь так мало знаком. Растревожил он Лизоньку. Рассеяна стала, то запоет песню и сразу же умолкнет, то с улыбкой порхает по комнатам и вдруг задумчиво станет у окна, и книги-то ее больше не увлекают. Откроет страницу, да так и не прочтет. Горела на столе лампа. Сидел в ночной тиши старый священник. Теплился огонек лампадки перед иконостасом. Из Лизонькой на спальне доносилось ровное дыхание девушки. В долгие часы бессонницы вспоминал отец Серафим всю жизнь. Было время далекое уже, когда он вступил с палубы русского корабля на эту землю, открытую русскими людьми, и сам Барана встречал его и говорил о долге русских людей построить здесь новую Россию. И некогда было Серафиму подумать о создании своей семьи. Годы пролетали в других заботах то нужно было учить грамоте детей русских, индейцев и метисов, то требовалось превращаться в доктора и ехать в глубь материка, оказывать помощь раненому охотнику. В проповедях Самвона приходилось больше произносить советы об укреплении дружбы индейцев с русскими, чем молитвы. Улыбнулся отец Серафим, Вспомнив, как индейцы, прослушав его проповеди и ничего не поняв, решили, что сам отец Серафим и есть Бог, Иисус Христос, и увезли его к себе в леса. Многое было. Доверчивые дети природы, индейцы скоро жили с ним и с другими русскими, со всеми, от кого видели добрые отношение и помощь. Что теперь с ними станет? До отца Серафима все чаще доходили слухи об участии индейцев, попавших в зависимость от жестоких и алчных стяжателей богатств. Священник вздохнул. Рушилось на глазах дело, в которое он и другие истинно русские люди вложили столько сил и души. Продали, продали, билось в думах одно слово, и почему-то вспомнилась притча о тридцати сребрениках. Лизонька что-то проговорила с просонья, и снова отец Серафим тревожно подумал, что будет с индейцами, когда уйдут отсюда русские, и боль сжала его сердце. Быть может, это хорошо, что встретился человек, пробудивший в лизыньке любовь. Уже сколько было счастливых браков русских с индейцами. Сам Баранов, пример, подал достойный. Китобои вернуться в Россию. Лизонька стала совсем русской, и ей надо уезжать. Оставалось теперь здесь плохо. Горечь и печаль наполнили душу старика. Любил отец Серафим Сироту Лизоньку отцовской любовью. Воспитал ее, сделал примерной христианкой. «Уедет, уедет Лизонька», — знал это священник. Умел он читать «Людские души». «А как же он останется один?» Дом показался неуютным и холодным, словно Лизоньки уже не было в нем. И тут же успокаивал себя. Не скоро уедет, а ему и жить мало уж осталось. Скоро на вечный покой. Только бы Лизонька была устроена, нашла свое счастье. Когда в окна медленно опалился серый рассвет, решил отец Серафим поговорить с моряками о Лизоньке. Так в эту ночь, в канун воскресенья, и не спал отец Серафим да он уже и привык к ночным бдениям, к беседам с самим собой. Выслушав сообщение Лигова об их отъезде на Гавайи, отец Серафим перевел взгляд своих спокойных глубоких глаз на взволнованное лицо Алексея. Священник не торопился начать первый разговор и ожидал, что скажет Северов. Отец Серафим быстро проговорил Алексей и провел ладонью по лбу, точно вспоминая, о чем надо говорить. «Я люблю вашу Лизоньку и хочу, прошу ее руки». Он замолк. Священник с благодарностью смотрел на молодого моряка, радуясь за судьбу девушки. «Вам надо с ней самой об этом поговорить», — священник взглянул в окно. «Не идет ли Лизонька, которая по обыкновению в воскресенье ушла в библиотеку? Пусть сама ответит. Любовь не терпит, когда за нее решают». Он помолчал и снова заговорил. Почти двадцать лет назад я с караваном направился в одну деревню Сивашей. Это было дружественное нам племя. В этой деревне у меня было много друзей. Индейцам мы возили товары. Подъезжая к деревне, мы удивились тишине, а когда приблизились, то увидели страшную картину. На земле валялись убитые индейцы. Мужчины, дети, женщины, все жители деревни. Мы обошли разграбленные бегвамы с потухшими очагами. Видно, на деревню напали воины другого, враждующего племени. Когда мы собрались захоронить убитых и стали на краю леса выбирать место для могилы, я услышал слабый крик ребенка, очень слабый, и пошел на него. В кустах сидела, прислонившись к дереву, индийская женщина. Она была мертва от раны в груди. Ее застывшие руки прижимали маленького ребенка. Он был голоден и едва кричал. Я взял ребенка к себе, окрестил его Лизонькой, воспитал. Священник умолк, склонив голову и погрузился в во вспоминания, точно забыв о моряках. А они сидели, потрясенные услышанным. В дом неслышно вошла Лизонька. Ее лицо дышало свежестью от мороза и молодости. На черных волосах серебристой пылью сверкал иней. При виде моряков она весело улыбнулась. Алексей встал. Он не помнил, что говорил девушке. Она жадно слушала и, не отрываясь, смотрела ему в лицо. — Я согласна, отец, — совсем просто проговорила Лизонька. С кресла тяжело поднялся священник и, подойдя к ним, благословил. Впервые Алексей поцеловал Лизоньку. Тут же решили, что Лизонька пока будет по-прежнему жить с отцом Серафимом, а Алексей придет за ней на следующий год. Через два дня бот-компас снялся с якоря. Долго стоял на юте Алексей, не сводя взгляда с берега. Там, рядом с грузно-высоким священником, виднелась тоненькая фигурка в беличье шубки. Она помахивала поднятой рукой, точно звала Алексея к себе. «Я скоро приеду, скоро приеду», — шептал Алексей. В снастях все сильнее посвистывал ветер, волны становились крупнее, берег затягивался дымкой и скоро скрылся из глаз. А Алексей, не чувствуя холода, все смотрел в ту сторону, где осталось его сердце. Компас, набирая ход, взял курс на Гавайские острова. Глава пятая. Американский клипер Гудзон на всех парусах подходил к острову Оаху. Яркое тропическое солнце заливало пышную зелень берега, лазурное море. Над островом поднималась к безоблачному небу серая масса пуншевой чаши вулканической горы, лишенной всякой растительности. Ульям Джиллард, не отрываясь, жадно смотрел на остров. Вот они, Гавайи. Знаменитые райские острова, о которых ему довелось так много слышать. Советник Дальта стоял на капитанском мостике рядом с командиром Клиппера, как самый почетный человек на судне. «Итак, разрешите поздравить вас с прибытием в страну вечной весны», — любезно сказал командир судна. «Здесь вы сможете чудесно провести время отдохнуть».